Глава первая. Второй шанс. Героя копья. Как же давно это было. Меня зовут мотоясуки Китамура. Может я сейчас и выгляжу по-другому, но я это я. Я герой копья, призванный спасти мир. Я тот, кто поклялся верности Фирочке и тот, кто защитит всех Филориалов. Ну увы. Ха! Вырвался у меня стон. Мне не повезло столкнуться с врагом, что был сильнее меня. Я повержен. Хотелось бы взглянуть напоследок, кто мой губитель. Никак. Глаза застилает туман, и я словно проваливаюсь. Как жаль. Второй раз я умираю. Но даже второй раз не легче первого. К этому нельзя привыкнуть. Я смутно помню тот первый раз, момент моей смерти и призыва. Меня зарезала свинья. Да, я припоминаю. Кажется, там были две девушки. Девушки, которых я любил. Те, с кем я хотел бы вместе отказаться сделать выбор в пользу какой-то одной. Первая стала заводилой подлой травли, чтобы избавиться от соперницы. Может, не надо было действовать решительнее? Я стал грудью на защиту, когда первая взялась за нож. Я не знал, что вторая такая же собственница, что она решила забрать меня себе. Какой печальный конец. Две упертые гаиски устроили разборки с ножами. Обе хотели разыграть грошовую сцену двойного самоубийства на моем трупе. Значит, мне опять от кого-то из них прилетело. Не помню. Стойте. Почему я все время твержу девушки девушки? Это были свиньи. Самые натуральные свиньи. Свинья, на которых второй раз не взглянешь, что они говорили. Чушь, ерунда, свиньи не говорят. Я помню только мерзкий визг и хрюканье. Главное, что я не забыл Фирочку. Ты мой милый ангел, я пришел в этот мир мир, который чудесно напоминал игру, что я знал и любил. Я был глуп, наступая на те же грабли, и начал создавать горем. Из кого? Из свиней. Моя драгоценная Фирочка. Ты мне вправила мозги? Помню, я странствовал со своими свиньями, и тут появилась Фиро. Как звезда, как метеор. Она пнула меня, отправила в полет. Какая забота, все только потому, что беспокоилась за меня. А еще помню было чудовище, ведьма, рыжая свинья, бывшая принцесса того королевства. Она обманула, клеветала отца, сделала из меня непроходимого дурака. Провела за нос, заставляла ненавидеть друг друга, ища Диада. Отец, отец моей дорогой Фирочки. Он нашел ее и вырастил. И так мы встретились. Сколько всякого случилось. Я был непроходимо глуп. Меня обманывали, а я знал, в упор не видел. Продолжал гнаться, улещивать этих свиней, а они бросились на меня, как только стал не нужен, Как только не смог угождать их прихотям. Стыдно вспомнить мое тогдашнее отчаяние, будто я в самом деле потерял что-то стоящее. Потом прозрение снизошло на меня, но от этого не стало легче. Наоборот, я впал в большое уныние, понимая, что за жалкий клоун я был. И только она, только Фирочка, вытащила меня из глубочайшей тьмы. «Взбодрись», — сказала она мне. Ее светлый образ до сих пор живет во мне. Что мне дал мой многолетний игровой опыт – ничего. Что мне дала роль легендарного героя в этом мире – ничего. Лишь встреча с Фирочкой сделала из меня нового человека. Я решил для себя раз и навсегда. Мир стоит спасать ради Фирочки и Филориала в живущих в нем. Отдать свою жизнь до последней капли крови за нее – величайшая честь. В этих словах нет лжи, они идут из глубины сердца. Но должен заметить, это не совсем правда. «Умереть Зафира – величайшая честь, как я и сказал, но я хочу жить. Хочу увидеть ее улыбку, хочу быть с ней. Хочу сделать больше для своего тестя, отца Фиро. Я не хочу умирать. Я хочу просить руки моей Фирочки». Меня обуяла предсмертная тьма. Когда я очнулся, то увидел служителей в рясах. Они смотрели, не отрываясь, с немым благоговением. «Что это значит?» – подумал я. «Чего?» – сказал кто-то рядом. «Какой знакомый голос! Он был точь-в-точь, -точь, как Наверное, я сплю». Я медленно повернул голову. Рядом со мной был Рен, а также Ицуки и отец. Судя по их удивленным лицам, они тоже ничего не понимали. Мы стояли внутри магического круга, внутри большого круга призыва. Да, я уже видел это помещение, эти кирпичные стены и этот алтарь. Я тоже видел. Все здесь было мне знакомо. Так было, когда нас призвали в первый раз. Вся ситуация казалась до боли знакомой. Где мы? – сказал Рен, повернувшись к придворному магу. Да, так же, как в тот день, когда я впервые вступил в новый мир. «Могучие герои, молим вас, спасите эти земли!» «Что?» Отец Искуирен спросили в один голос от удивления. «Ну да, ну да!» Мне тоже полагалось удивиться. И добавить свой голос. Я переживал острое чувство виденного ранее, но что за копье в моей руке? Я увидел мерцающую надпись. «Минутная стрелка часов дракона. Ноль. Дробь. Триста. Получен новый навык. Перемотка времени. Эффект навыка. Параллельные миры». Было бы неплохо заглянуть в описание и узнать точнее, что за бонусы дает перемотка времени. Я думал так и сяк, но ничего путного не приходило. Это несмотря на богатый игровой опыт. Стоп, Сталкивалась ли я вообще с подобным? Не помню. То, что было со мной до встречи с Фирочкой, помню. Ясно помню, как она поддержала в трудный час, а потом все смутно. Теряется ясность, и я не смогу восстановить, что было дальше. То, что стало моим якорем, беспрецедельная любовь к Фирочке и всем филореалам. Это сон или явь? Или случайно прихоть судьбы дала мне власть над временем? Неужели я вернулся к началу? Как бы то ни было, я знаю свой путь. Я спасу этот мир. А что мы получим взамен?» Спросил Рен. «От зависти станем мы друзьями или врагами», добавил Ицки. «Чувствую, в прошлый раз я недалеко от них ушел. Я посмотрел на отца. Он выглядел так, словно уже чувствовал свою неполноценность перед другими героями. Просим вас проследовать королю. Вас примут в тронном зале. Там вам расскажут, какая награда ожидает героев». Придворный маг открыл дверь приглашая следовать за ним. «Пойдем», — сказал я, протянув руку отцу. «Мы вместе». «Хорошо», — сказал он, не поколебавшись. «Наши глаза встретились. Я отметил, отец выглядит моложе. Почему?» Более открытое выражение. «Я бы сказал, чистая детская невинность. В прошлой жизни отец всегда был настороже. стороже. Отдаст ли он меня за фира? «Стоит мне спросить?» «Постойте. Если я действительно перенесся к началу, значит... Значит, отец не успел еще найти и воспитать мою фирочку?» Я погрузился в тяжелый раздумье, пока нас вели к тронному залу. А вот и он, король отброс собственной персоны, восседать на троне. Вот уж действительно надутый мешок с мусором. Я вижу перед собой онцов. Неужели это легендарные герои? Он испытывающе возрился на нас. Я почувствовал, как мурашки пробежали вверх-вниз по спине. Ах ты коронованная скотина, сколько ты горя принес моему отцу! Наше имя Олдкрай, 32-й, король Мелрамарка. Я правитель здешних земель. Теперь вы, герой, назовите себя по очереди. Точно, его сначала звали Олд Край. Не всегда же он был отбросом. Совсем из памяти вылетело. О чем я только что думал? Что-то вроде «Да здравствуют параллельные миры». Я чувствовал все больше возбуждения. Я знал всю здешнюю подоплеку. Потом они говорили про волны. Я знаю волны. Это... Это что? Не помню. Как странно. Они называют череду местных катастроф. Может провалы в памяти это побочный эффект перемотки времени? Как знать. Я поймал себя на том, что и моя память о ферочке исчезает. Мои воспоминания бледнели стирались. Нет, не надо. Это будет худшая утрата моей жизни. Послушайте уже, мы не обязаны вам помогать. Подал голос отец. Скажем, что и решим. Что вы нам дадите? Вы думаете, мы будем работать за спасибо? И что меня волнует больше? Как вы нас вернете? В наш собственный мир, когда мы сделаем работу? Король не ответил, но только сверкнул глазами и недовольно буркнул. Голос отца вернул меня на землю. Я слишком отвлекся. Мысли лихорадочно крутились в голове. Не время витать в облаках. Но не такая уж и проблема. Я помню близкое будущее. Правда, мне было чего беспокоиться. Образ Фира, все связанное с ней, тускнело. Как будто воспоминания теряли жизнь с новым воплощением. Как их удержать? За что зацепиться? Они уходили как мираж, как иллюзия. Как песок сквозь пальцы. Но я знаю, что нужно. Нужно создать новые воспоминания. Быть творцом судьбы. Уверен, будущее, которое я создаю, станет еще более ярким. Эй! Отец слегка потолкнул меня локтем. «А в чем дело?» – спросил я. «Твой черед представиться, – шепнул отец. «Понял», – тихо сказал я, и уже громче. «Меня зовут Матуясу Тамура, мне двадцать». «Верно ли двадцать?» «Внешне да, двадцать, двадцать, двадцать один. Но сколько времени я провел в поисках и сражениях?» «Тебе двадцать лет?» – спросили меня. «Нет, мне двадцать один». Я улыбнулся отцу и расправил плечи. «Вот как», – спросил отец тихо. «И чем ты занимаешься?» «Я к любви», – пылко сказал я. «Что?» – удивился отец. «Завоевать сердечко Майфира разве не замечательная цель? Дало идиотское прозвище Герой Копья. Теперь я – охотник любви, отныне и вовеки. Типичный Хика». Ицуки не переминул влезть к комментарием. «Думает, самый умный. Пусть болтает, что хочет. Мои солнечные денёчки сфера – самое лучшее занятие на свете». «Итак», – возвестил король, – «ваши Ицки, Рен и Мотоясу?» «Эй!» – взорвался я. «Ты забыл отца?» «Что?» – удивился отброс. «Ах ты, гад! Смотреть на отца, как на пустое место! Да, я припоминаю! Рыжая свинья была отбросывать дочкой! Я выведу вас на чистую воду!» «Ты говоришь, отец?» – удивился на Уфуме. «Вот проблема. Не стоило мне распускать язык. Все-таки по одежке встречают. Как на меня будут смотреть остальные? Прежде всего, отец, чье расположение мне жизненно важно. Кто в здравом уме отдаст дочь за шута?» «Извини», – сказал я. «Ты точно копия отца моей возлюбленной. Это вырвалось случайно. Господи!» изумился отец. «Неужели я такой старый?» Ничего подобного», – заверил я. «Ты так же молод, как и он». «Сколько же лет твоей подруге? спросил отец. «Дай подумать». Я задумался. «Сколько фиро лет?» Я попытался вспомнить, сколько, когда мы расстались. Потом передумал и решил сказать, как есть. «Она еще не родилась», – сказал я. «Ха, а ты шутник!» – Натянуто улыбнулся отец. «Почему отец?» «Искренне не понял я. Что за имя ты мне придумал?» Обился вдруг он, словно поиздеваться решил. «Герой, соблюдайте приличия, вы на приеме, его Величества. Министр правительства, совсем незаметный человек, попытался отдернуть нас. «Как я уже сказал, отец это...» – начал я. «Китамура, правильно?» – заторопился отец. «Пожалуйста, хватит меня так называть». «Хорошо, как скажешь», – сказал я и добавил громко. «Я хочу, чтобы король извинился сейчас же за то, что хотел запитать доброе имя на Уфуми». «Как запятнать?» – услышал я возглас удивления. «Он задумал подлость», – сказал я. «Отброс хочет очернить героя щита, как будто я не знаю его подлые штучки». «Прости», – выдавил из себя отброс. «Я не должен был спрашивать. Хватит уже герой копья». «Надо же, отброс действительно извинился. Похоже, авторитет четырех героев имеет сильный вес в обществе. Ты головой не ушибся называть короля отбросом?» – тихо спросил Рен. «Да, вроде все правильно сказал. Короля зовут отброс, верно?» «Он что-то вроде говорил, но я уже забыл. Да и кого волнуюсь слова отброса?» «Я охотник любви!» – громко сказал я. В тронном зале повисла звенящая тишина. Рен пристально смотрел на меня. Глаза его были холодные и колючие. «Чего? Накрысился!» Кажется, мы немного отвлеклись. Господа герои, прошу вас проверить и огласить свой начальный статус!» «Что?» – не понял я. «Как будто я не знаю!» «Я вызвал меню статуса. Ничего себе. Кажется, я стал сильнее, что был в свой первый раз. Неужели я получил божественный уровень? Да я разберусь совсем одним махом. Первая волна станет пару пустяков. Даже рук не замараю». «Как нам узнать начальный статус?» – спросил Ицуки. «Вы что, еще не поняли?» – встрял Рэн. «Это же проще простого. Тоже мне все знаки нашелся». Напустил на себя умный вид и приготовился объяснять. «А что? Утру ему нос. Заодно произведу впечатление на отца». «Что вам нужно знать?» – начала было Рен. «Присмотритесь внимательнее», – сказал я. «Видите перед собой иконки? Как в игре? В зоне периферийного зрения?» «Что?» Рен прямо и застыл с разинутым ртом. «Вот как я его уел. «Первый уровень», – сказал Ицуки. «Что-то мне это не нравится». «Что это значит?» – спросил отец. «Как я понимаю, вам это кажется чудесным, господа герои», – сказал министр. «Вы видите в действии магию статуса. У нас каждый может узнать уровень своих сил, просто используя ее». «Да кто тебя вообще спрашивает? Думаешь, раз министр может перебивать меня?» «Неужели это правда?» – спросил отец. «Отец? Ты что? Ах, да, я и забыл. В тот момент отец тоже ничего не знал и был наивным пареньком. Уму непостижимо. Как это не похоже на отца, которого я знал? Тот был всегда хмурый, говорил гадости и был готов начать драку по всякой ерунде. Какое счастье, что я обрел доброго, разумного отца». «Ужас! Меня пробило холодным потом, как представил себе того прошлого отца. Он бы окатил меня презрением и высказался в своей манере». «Ты один здесь не выглядишь разумным! Ха-ха-ха! Ну и шуточки! Кому-кому, а мне ума не занимать!» «И что нам делать?» — сказал Ицуки. «У нас какие-то низкоразрядные цифры». «Это хороший вопрос», — мягко ответил министр. «Вам следует пуститься в странстве, развивать навыки, овладевать легендарным оружием, улучшать его». «Что значит улучшать?» — спросил Рен. «Я думал, оно изначально сильное». «Оно сильное», — сказал министр. «Сказание утверждают, что сила оружия растет вместе с силой хозяина». Я стоял молча. Мне нечего добавить. Отец что-то напряженно обдумывал. На его лице легла тень беспокойства. Потом он заговорил. «Вы сказали, у нас будет легендарное оружие. Это здорово, но у меня всего лишь щит. Будет трудно им что-то сделать. Мог бы я получить меч или что-то вроде». Отец не знал своего предназначения.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 «Каждое оружие сильно по-своему. Когда легендарные предметы вместе, они входят в диссонанс. Никто не сможет толком прокачиваться. Однако базовые ингредиенты и вещи мы можем использовать сообща, чтобы их улучшить». «Подожди, я не совсем...» — смешался отец. Министр негромко кашлянул, и я понял, что давно отодвинул его на задний план. «Ну и ладно, в чем проблема?» «Ты хорошо осведомлен, Мотаясу», — сказал Ицуки. Подозрение в его глазах переросло в открытый вызов. «Конечно, ведь я пришел из будущего. Похоже на то...» Согласился Ицки. Было видно, он и вправду мне верит. Какими же все были славными парнями, когда нас впервые призвали? Я решился. Все. Сейчас я выложусь на чистоту, чтобы не было больше никаких интриг, чтобы не было кривотолков и недоброжелательства. Простите, мы вас перебили. Обратился Ицки к министру. Да что он оглох? «Или в упор не хочет слушать. Только я сумею рассказать так, чтобы мы не наделали ошибок». «Герой Копья в целом прав. Легендарные предметы плохо влияют друг на друга. Вы не сможете продвинуться, если будете работать командой». Отец пролистывал информацию меню. Читает мануал. Он молочина, как всегда. «Думаю, все так», — сказал отец. «Тогда будет лучше, если каждый создаст свою команду. Мы поможем вам с умелыми и сильными спутниками», — сказал отброс со своего трона. «Близится ночь». «Герои, вас проводят в ваши покои. Набирайте сил. Завтра вам предстоит долгая дорога. Мы же подберем вам достойных». «Чует мое сердце, что-то он затевает. Надо держать ухо востро». «Спасибо вам за все», — сказал отец. Отбросил вид, будто и не расслышал. «Эй, там!» — крикнул я. «С тобой, говорит герой щита, отвечай соответственно». «Мы слышали», — протянул он недовольно. «Найдется кто-нибудь и для него». «Кто-то согласится сопровождать щитоносца?» «Нет, отброс явно нуждался в том, чтобы воткнули носом». «Ну и ладно. Надеюсь, в этот раз все сложится более гладко, чем в прошлый». «Нас проводили в комнаты. Остальные герои не отрывались от мануалов. Чисто шкалеры перед экзаменом. Сколько было радужных надежд. Как их жизнь впоследствии сковерковала и переиначила. Какая жалкая участь. И моего отца поджидает злая судьба». «Это так похоже на игру», — сказал Ицуки. «Игра», — хмыкнул Рен. «Только не совсем игра». «Говорю тебе, самое натуральное РПГ», — сказал Ицуки. «Скорее уж ММО с полным погружением», — вставил слово отец. «Ты думаешь, мы в виртуалке?» — удивился Ицуки. «Это уж слишком». «О чем вы вообще говорите?» — недовольно сказал Рен. «Послушайте меня», — громко сказал я. «Разве ответ не очевиден?» «Рен, Ицуки, на Алфуми, слушайте внимательно». «А что еще?» — отозвались они. «Мы все пришли из разных миров. Не из одного. Мы японцы. Но мы разные японцы. Вот что важно знать». что, правда?» «Да, если правильно помню, твоя Япония, Ицуки». «Как плохо, помню, чем-то она таким выделялась, но чем забыл». «Так что с моей Японией, продолжай», – требовательно сказал он. «Не могу сейчас вспомнить», – вздохнул я. «Все равно, ты, кажется, знаешь больше нас», – сказал Рен. «Откуда ты такой взялся?» «Я же сказал, пришел из будущего. Ага, ага, все с тобой ясно». Рен, походу, от меня отмахнулся. «Да кто ты вообще такой, чтобы меня игнорировать?» Кто бы он ни был, путешественник или кто, он верно говорит. Давайте сверим наши знания. Забыв обо мне, Ицки и Рэн сдвинулись, начав разговор между собой. Неужели они ни на грамм мне не верят? Ради кого я надрываюсь? Их же только что забросило в другой мир. Не верите в путешествие во времени? Мы столкнулись с ситуацией покруче. Ну да ладно, вы мне неинтересны. Я должен поведать отцу, что знаю. Можно я присяду рядом с тобой на уфуме? Сказал я. Мне нужно многое рассказать. Спасибо, сказал отец. «Ты очень добрый, Китамура». «Пустое», — заявил я. «Зови меня по имени. Я для тебя просто Мотуясу, а ты для меня отец». «Хватит уже с отцом, пожалуйста». Отец был явно огорчен. «О нет, я не должен был его расстраивать». «Слушай внимательно», — начал я. «Сотрудничество между героями делает их оружие сильнее. Есть способы прокачки, которые применяю я, Ицкий и Рен. Все они помогут сделать тебя сильнее. Знаешь, у них щит самый слабый. Все это ерунда. Щит может стать невероятно сильным». У счета такой же потенциал, как у любого оружия. В прошлый раз, когда мы пошли каждой своей дорогой, мы, конечно, наделали ошибок. Я думаю, самое большое было то, что сразу вычеркнули отца как слабейшего. Но это не должно повториться. «Я прошу внимания», — сказал я. «Рен, Ицуки, то, что я скажу, может в корде отличаться от ваших представлений. Самое главное сейчас — доверие. Только так мы можем открыто стать сильнее». «Ладно», — уговорил, — сказал со вздохом Рен. «Слушаем», — отозвался Ицуки. «Не сказал бы, что они готовы принять меня. Они мне не верят. Что сделать, чтобы пробить стену непонимания?» «Думаю, информация нам не повредит», — сказал отец. «Какой он молодец! Мне нравится вытяга к знаниям. И только я открыл рот, чтобы начать обсуждение, как...» «Господа герои, просим вас пройти к столу!» «Нас пригласили к вечерней трапезе». «Нам нужно подкрепиться», — сказал я. «Продолжим позже». После еды мы остались наедине. За разговором мы засиделись до поздней ночи. Я старался вспомнить и рассказать все способы прокачки щита. Я постарался воскресить в памяти образ отца из той жизни. Постарался передать все знания его словами. Только эти слова смогут поддержать и наставить на путь истины. Я говорил и говорил. Странно, конечно, чем дальше, тем больше расплывался образ того отца. Я заметил, что на Уфоме стал клевать носом, с трудом улавливая суть. Я гляделся. Ицки и Рен во все храпели. Что делать? Я укрыл отца одеялом. Потом я вышел, чтобы подышать свежим воздухом. Все вокруг было знакомо и в то же время нет. По крайней мере, я не заметил горы небесной черепахи. Она должна быть там, где мы с ней сражались, недалеко от города. Я ущипнул себя за щеку. Больно. Значит, это не сон. Что в этом мире творится? Неужели я перепрыгнул через годы к началу? Что я должен буду сделать? Конечно же, то, что обещал Фирочке. Я должен навсегда остановить волны. «Помню. Я спросил Фирочку, когда мы сможем начать встречаться. Она сказала, когда наступит мир». «Ну тогда вперед же. За мир во всем мире. Я, Мотоясу Китамура, принесу его своими руками ради прекрасной Фирочки. Ох, как же я жду, когда с ним встречу снова. Но стойте. Отец пока еще не завел мою малышку. Однако, сохраняя с ним отношения, я могу быть с ней еще с рождения». Сердце забилось в груди. Дрему как рукой сняло. Я медленно шел в ночной тьме. Никого не было в замковом дворе. Шаги гулко раздавались по каменным плитам пола. Как вдруг я уловил едва различимый запах филореалов? Я доверился обонянию и вышел к ним. Это были загоны филореалов в дворцовых конюшнях. Услышал я их голоса: Гью, гью! Я услышал их голоса. Сейчас ночь, и фалореалы спят. Ах, какой запах! Я не смог сдержать слез. Только сейчас я понял: я провел целый день, целый день, и еще ни разу не гладил филореала. Я понял, что я на грани филореальской ломки. «Доброй ночи, мои цыпочки!» – сказал я в темноту загона. «Гью!» – услышал я. Я вошел внутрь, чтобы обнять моих птичек. Они просыпались и удивленно смотрели на меня. Ну, конечно же, пока я для них чужой. Как неловко вышло. «Прошу, не бойтесь, мои чудные крошки!» – сказал я. «Гью!» – услышал я в ответ. «Конечно, они – это не моя фирочка. Как же я по ней скучаю. Но все равно, они – филореалы. Надеюсь, их здесь хорошо кормят. Я вас сейчас всех накормлю, не бойтесь!» – сказал я. Я поискал и нашел вяленое мясо, которое хранилось в соседнем сарайчике. Я выложил его перед филариалами. Они оживились, увидев его. Отталкивая друг друга, они бросились к еде, хватая мясо и жадно глотая куски. «Теперь мы будем друзьями», — сказал я. «Вы ведь позволите другу погладить вас?» Кажется, они были не против. Гиу! кричали они мне. «Вы все чудесные создания», — сказал я. Я нашел гребень, там, где лежали инструменты для ухода и упряжь. Я гладил моих птенчиков, расчесывал их и наслаждался их изысканным запахом. Так, ухаживая за ними, я сам не заметил, как меня сморило и заснул прямо в загоне среди филореалов. На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил, и я пошел встретиться с остальными. «Какой-то странный душок», — сказал Рен. «От кого птичникам несет?» «Не выражайся», — сказал я. «Запах филореалов не может быть вонью». «Что это за филариалы такие?» — спросил Рен. Филореалы – это филореалы, сказал я. Как будто это все объясняет, ответил Рен. Филориалы это животные, сказал министр. Он тоже сопровождал нас. Они похожи на больших птиц, их используют для верховой езды, запрягают в повозки. Вот как! Отец кивнул, поняв, о чем речь. И тут мы вошли в тронный зал. Герои идут! Дорогу героям! возвестили Герольды. Свет ударил мне в лицо. Потолок ушел высоко вверх. Мы шли между колоннами зала. Впереди нас ожидала небольшая группа мужчин в перемешку со свиньями. Что-то около 12, включая хрюшек. Нужно было отвесить поклон этому отбросу. Не вдохновляет меня эта перспектива, но Ицки Рен и даже отец поприветствовали его. Что делать я со всеми? Мы обещали вам вчера, сказал отброс, что найдем умелых людей, что помогут вам. На наш зов откликнулись лучшие. Герои, у каждого из вас будет свой отряд. Скажу вам, для меня было бы испытанием, будь здесь женщины, но здесь не было женщин, только хрюкающие животные. Я всерьез обеспокоился за отца. Похоже, без помощи не обойтись. Прошу вас, продолжал отброс. Те, кто откликнулся на наш призыв, изберите себе героя и встаньте за ним. Отброс сумел удивить троих из нас. Рен, Ицки и отец выглядели обескураженными. В ответ на слова отброса группа двинулась к нам, выбирая каждого героя по вкусу. Вот как это выглядело. Четыре человека стали за Реном, три человека выстроили за Ицки, три отошли мне за спину и только двое выбрали отца. «У меня недостача в команде», – жалобно сказал отец. По сравнению с прошлым разом прогресс был налицо. Тогда отец остался один, как перст. «Говорю вам, это моя харизма повлияла». «Рен, не жмись!» – сказал я. «Дай ему одного!» Команда Рена начала испуганно коситься. Они старались потихоньку спрятаться друг за дружку за спиной Рена. А меня окружили свиньи, проклятые животные. Мне резко поплохело. «О, сейчас меня вырвет!» «Хрю-хрю, хрю-хрю, Бормотали не на свинячем. Что бы это значило? Да пусть хоть человечьим языком говорят «Боже, еще две грязные скотины пристроились за отцом!» «Что за свинарника не развели?» «Это просто безумие!» Неужели отброс совсем рехнулся и пустил хрюшек на вольный выпас? На уфуми сказал я, еле сдерживая дыхание. «Можешь взять трех из моего стада». «Но ты останешься один, Китамура», — сказал тихо отец. «Почему ты говоришь стада? Как трогательно! Отец моей фирочки беспокоится за меня. Я трону до глубины души, и тот я увидел образ отца, того прежнего отца. Он бросил леденящий взгляд, полный презрения. «Не подбрасывай другим свой мусор, Мотоясу», — сказал он. Какой грозный, добрый облик, какая человечность. Герои, остановитесь, подал голос министр. Не принуждайте насильно компаньонов. Ваши соратники не вещи. Они сами выбирают, за кем следовать. Хороший герой из меня получился. Нечего сказать. Многое на геройствую со станом свиней в компании. «Теперь, герои, примите деньги на первые расходы». Каждому вынесли по увесистому мешочку. Я слышал отчетливое металлическое звяканье. Если не ошибаюсь, там было по 60 серебряников в каждом. И тут меня словно прижгло. Рядом с отцом стояла рыжая свинья. Я не знаток в свиньях. Не возьмусь отличить одну от другой. Но мой внутренний колокол бил тревогу. Это была она, та самая подлая свинья. Как она сумела прокраса. Наверное, я поняла, что со мной шутки плохие и решила примазаться к отцу». «Господа герои!» — сказал отброс. «Каждый из вас получил 60 серебряных монет. Этого должно хватить, чтобы закупить провианты и амуницию. Используйте деньги с умом. Ваше странствие ждет вас». В общих возгласах раздавались свинские виски и хрюканье. «Нет, они решили меня уморить со смеху. Вы серьезно полагаете, что это команда по спасению мира?» Я принял серебро и решительно двинулся к отцу. Однако скотины преградили мне дорогу. Они хрюкали, толкались рядом и явно чего-то ждали. Что нужно этим тварям? Вы серьезно полагаете, что я свинопас? Хорошенькая группа поддержки. Сейчас есть важнее жизненно необходимые дела. Я должен, должен поговорить с отцом. Хрюканье начинало злить, и я закричал. «Вон отсюда! Пошли прочь, животные!» Я толкнул свиней и направился к отцу. «Вы представляете, они побежали за мной, проклятые твари!» «Ищите другого пастуха!» Я замахнулся на них. «Уважаемый герой копья, позволю заметить, вы неподобающе ведете со своими товарищами». Это был один из солдат охраны. «Забирай их себе! Свиньи мне не товарищи!» Сказал я. Свиньи захрюкали хором, отзываясь на слова гвардейца. «Хватит на меня хрюкать, свинские отродья!» Не выдержал я. «Герой копья, пожалуйста, успокойтесь!» Настаивал этот несносный гвардеец. «Пусти меня!» Закричал я. «Дай поговорить с отцом!» Но отец, как сквозь землю провалился, все из-за этого глупого солдата. Потом отброс вызвал меня и стал выговаривать. Сдались мне его поучения. Я сам решу, как себя с кем вести. Надо же, будь вежлив с товарищами. Вот трепло. Я ему сказал, заткнулся по-хорошему. Не тебе говорить. Ты не король, а лишь наместник. Ты, говорящая голова. Кончай строить из себя важную шишку. Это его поразило. Он выпучил глаза. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Пошел прочь, ничтожество! Воскликнул я. Я послал отброса и свине куда подальше, а сам пошел искать отца. «Я шел по городу, думая о своем. Как делать дело, когда все только мешают?» «Почтенный господин, я сожалею. Никто не знает, каким будет филариал, пока он не выйдет из яйца». Заводчик озадаченно смотрел на меня, думая, он не врет. «Могу подтвердить его слова. Сам выходил кучу филореалов. Никогда не знаешь, каким он будет, пока не переклюнется. Но я верю, удача на моей стороне. Я выберу сам, как если бы моя жизнь стояла на кону». «Вон то! Я беру его!» Я коснулся рукой скорлупы. Непередаваемое чувство. Уверен, это Фиро. «Благодарю вас за покупку!» Поклонился работорговец. «Желаете установить печать подчинения сразу?» «Заодно советую приобрести инкубатор!» «Печать! Пара капель моей крови!» «А инкубатор за отдельную плату?» «Вы абсолютно правы!» Высокопарно сказал он. «Я согласен!» Сказал я. Я читал работорговцу 130 монет. За яйцо инкубатор и печать. Яйцо, в котором спит моя фирочка. Но если, если это не она, нет. Что мое, то мое. Своего филариала я никому не отдам. Я буду покупать снова и снова, пока фирочка не станет моей. Плевать на прокачку. Лесом тренировки. Я и так силен. Мне нужны деньги. Много денег, чтобы получить фирочку. Я распрощался с торговцем и вышел из лавки. Я нес в руках яйцов филориала. Как мне приятна его тяжесть. Я прикинул, так и это. Скорее всего, отец удалился в окрестности города. Там он проводит свои тренировки. Я встречу его, если пойду туда. Сам видава, что задумался и отвлекся. Зачем я вышел опять на центральную улицу? Меня снова нашли свиньи. Хрю-хрю-хрю! Окружили меня. Жалобно визжали они. Я не могу. Что за наказание? Моя голова раскалывается. Свиньи подхватили меня под руки. Я решил уступить и пошел за ними в таверну. Что я получил? Хозяин таверны начал старую песню. «Тебе нужно больше товарищей по оружию». «Товарищи?» – спросил я презрительно. «Покажи мне хоть одного». «Что-то я не вижу ни одного годного». Искатели в таверне стали поворачиваться. Видно, их заинтересовал разговор. «Я не говорю про свиней. Это просто скот». «Что это за мерзость?» – указал я. «Мне надоели эти свиньи. Выбросьте их вон». «Может, в следующей жизни им повезет, и они родятся филариалами, но пока это просто грязные животные». «Негодяй! Тебя окружают прекрасные дамы, ты смеешь их оскорблять?» «Дамы?» – сказал я. Про три глаза, это просто хрюшки!» «Ты сказал хрюшки?» Искатели подошли ко мне. «Надо сказать, немало их собралось. Чего им всем надо?» «Подонок! Как у тебя язык повернулся сказать?» – заорали мне в лицо. «Свиньи — это свиньи», — спокойно ответил я. «Они не станут принцессами, хоть их десять раз целуй. Крепкие парни, вот кто мне нужен». «Вы слышали?» — расхохотался этот сброд. «Так он гомик». «Я не гомик», — заявил им в ответ. «Уж если я кого-то и люблю, так филареалов Он скотоложец». Последовал новый взрыв хохота. «Хрю!» — подала голос свинья. «Не может быть. Все стихло. Герой копья? Это чудик?» «Все верно», — надменно сказал я. «Тот, кто спасет ваш мир, ты врешь», — бросили мне. «Ты просто больной извращенец». «Да мне как-то все равно», — сказал я. «Я спасу мир за отца, за Фиру и за Филореалов». Я сказал самое главное. «Мне все равно, какой ярлык на меня наклеят, как меня назовут. Я сражаюсь за отца, Ферочку и Филореалов». «Конечно, остальных я тоже спасу, и вас в том числе», — сказал я. У него что, мания величия? Начали снова эти неудачники. «Оно ну быстро заткнулись». прикрикнул я. «Их надо было проучить. Надо преподать хороший урок, чтобы в мозгах засело. Позвольте мне показать ваше место под лавкой». Я небрежно взмахнул копьем. Боюсь, ударя сильнее, тут им и конец. Это даже ударом назвать нельзя. Так, баловство. Мое копье сверкнуло, породив волну, авантюристов вздуло и побросало об стены. Кто мог, поднимался на карачки, тряся головой. Остальные так и легли. Сборище слабаков. «Что тут происходит?» Кто-то спросил и «Он даже с места не двинулся». «Неужели это легендарная сила?» – тихо спросил другой. «Это ты! Сдавайся по-хорошему!» – какой-то наглец подал голос. «Всех ты не одолеешь!» Ну вот, поставил их на место, но Дурь так и не выбил. «Вы мне надоели!» – сказал я. «Будет с вас! Счастливо оставаться!» Я покинул таверну, громко хлопнув дверью. Я должен рассказать отцу, пока не настал вечер. Я устроился у городских ворот, напрасно ждал, смотрел, не идет ли он. Но в массе идущих людей его не было. Я прождал до темноты. Ворота закрыли на ночь. Меня не покидало тревожное чувство. Только бы я ошибся. Но если, если не так, отец смог попасть в лапы рыжей свиньи. Тогда о настоящей беде. Я обошел каждую гостиницу, каждый поставил и двор. Тщетно. Представьте, они отказали. Сказали, что не могут говорить о гостях без их ведома. «Почему могучий герой оказался столь жалок? Это наказание за ту глупенькую свару в таверне? Что за невезение?» Заварил кашу на свою же голову. Мне пришла последняя шальная мысль. «Я помню ту харчевню, где впервые встретил рыжую свинью. Я приду и буду терпеливо ждать». «Хрю!» Услышал я через некоторое время. Я повернулся за столом. Я был прав. Это она. Проклятая рыжая свинья. И вот та самая кольчуга у нее. Снова хрюкнула она. «Я не силен в чем говорил уже. Но тот диалог я прекрасно помню. «Неужели это вы, храбрый рыцарь Матуясу? По-моему, как-то так». Она хрюкала в том смысле, что «я бы отдала все на свете, чтобы стать вашим боевым товарищем». Вот так свиньи опутывают нас ложью. Как я и верил. Принял все за чистую монету. Я думал, что взял в команду честную душу. Я помню, как она подарила мне кольчугу. В знак нашей дружбы она сказала «Хорош подарочек. Здесь была одна ложь от начала до конца. А потом, потом ночью она ворвалась ко мне». Вся растрепанная в слезах. Она умоляла постоять за ее честь. «Присаживайся», — сказал я свинье. «Конечно, давайте поговорим». «Хрю-хрю-хрю», — -хрю, начала она. «Где бы мне еще взять переводчика?» Я улыбался и кивал. «Главное улыбаться. Так всегда с этими животными. Ты улыбаешься и делаешь вид, что слушаешь. Они сами говорят за двоих, как я понял. И мне нужен собеседник. И тем разговора им тоже не важна. Скотины, что с них взять? Не то же самое было у меня в Японии». Наконец свинья сняла кольчугу и протянула мне. «А теперь ты пойдешь и вернешь, где ты ее украла», – сказал я. «Ты – вороватая свинья!» «Хрю?» – удивилась она. «Не думай, что сможешь подставить на Уфуме, слышишь? Только через мой труп!» Запротестовала она. Она была в ярости. Не знаю, о чем она верещала. Ее морда была такой, какой курчат свиньи, когда злятся. Свиньи – самолюбивые, эгоистичные твари. Когда им не по шерсти ответ, они начинают истерику. «Моя фирочка не такая, и филариалы тоже. Если они обижены или огорчены, то надувай щечки». «Разве можно сравнить и голосок с мирским визгом? филореалы, моя прелесть! Подло даже сравнивать их с этими животными!» Я дал свинье понять, я и не товарищ. Она встала и выкатилась вон с стопотом. «Эх», — сказал я, — «пора уже и в постель». Я держался молодцом и с легкостью прошел искушение. Уверен, все пойдет как надо. Я на стороне отца. Теперь никто не посмеет кнуть мне пальцем. далой ложное обвинение. Я разделался с ними одним махом. Я покинул таверну с чувством выполненного долга. Вернулся на свой поставилый двор. Скажу вам, я крепко спал и видел сладкие сны. Почему? Потому что спал с Фирочкой. Ладно, не с ней. С яйцом, из которого она выйдет. Кто бы знал, что потом я увижу кошмар. Тягостные воспоминания прошлого. Бред больной совести. Бум-бум-бум. Кто-то отчаянно колотил мою дверь. Кому там не спится? Самый сонный час утра. Обрывки дремоты плавали в голове. Я очнулся в ступоре, ничего не понимая. Кто там? Чего тарабаните? крикнул я. Шаркой ногами я доплелся до двери и сбросил щеколду. Хрю-хрю-хрю, что за новости? Добрый герой, господин Матуясу! лишь вы один можете защитить меня. Как все до более знакомо, рыжая свинья бьется в истерике, умоляя помочь ей. Сон с меня как ветром сдуло. Что с вами случилось? спросил я. Вдруг с ней правда беда стряслась. Кто поможет, кроме меня? завизжала она. Хнык-хнык! Всплыла в моей памяти. Герой щита напился он, он! Он ворвался в мою комнату, он повалил меня, он начал срывать одежду. «Давай повеселимся», — говорил он мне. «Мне было так страшно, я билась, я кричала, потом, потом я вырвалась, я убежала. Я спешила к вам, господин Матуяс, умоляю, жальтесь, защитите меня. Моя честь теперь в ваших руках». Эх, это была наглая, бесстыдная ложь. Свинья выдумала от начала и до конца. Она разыграла слезливую драму с порванной одеждой, биением в грудь. Тогда я поверил и вскипел праведным гневом. «Проклятый Хика!» — закричал я. Я тебе воздам по заслугам. Я, не помня себя от гнева, помчался тогда в замок. Я всех поднял на уши. Железной рукой заставил привести. Однако перед всеми обвинил его. Я был уверен, что несу справедливость и караю зло. Это понятно на трезвую голову. Очевидно же, ясно, как день. Кто решится на подобную глупость в чужом мире? Кто его защитит? Кто поможет, если он один? Вот скажите, кому сдались такие проблемы? Целая куча проблем. Не мог и не стал бы отец этого делать. «Если на то пошло, я должен был выслушать отца. Если уж начал действовать по справедливости, отец вправе рассказать свою версию. Каждому дается шанс оправдать себя. Без этого получается неправосудие правосудие, а произвол. Нельзя выносить приговоры, исходя только из личных предпочтений». «Что ты несешь?» – говорил тогда отец. «Я поужинал и лег спать. Больше ничего не было». «Лжец!» – бросил я ему в лицо. «Если ты просто лег спать, почему Майн в слезах и не может успокоиться?» «Почему ты говоришь за нее?» – спросил отец. «Почему на тебе сейчас эта кольчуга?» «Откуда кольчуга?» «Теперь-то я знаю. Ее украла рыжая свинья, но тогда...» «Это подарок друга», – сказал я. Майн подарил ее прошлым вечером. «Мы встретились, выпили вместе и подружились. Это подарок от чистого сердца». «Как ужасно! В этом дурном кошмаре нам не была кольчуга. Мне стало тошно и стыдно, словно я соучастник преступления. Это кольчуга отца, и я не должен ее одевать. Я запятнал себя в том, от чего никогда не смогу отмыться. Я буду покрыт вечным позором». В тот момент, думая, отец познал тьму. Его лицо ужасно исказилось. «Это ты!» – закричал он в выступлении. «Ты задумал меня обокрасть! Ты выдумал эту ложь, чтобы забрать мои деньги моё мое снаряжение!» Какая гнусная сцена получилась. Еще эти придворные лизоблюды, что стояли рядом с ним, когда поняли, откуда ветер дует. Они мигом разбежались. Крыс одним словом. Отец был совсем один. Он указывал на меня. Его глаза горели. «Нет, отец, я не виноват. Я здесь ни при чем». Я вскочил с кровати. Как ошпаренный, дико озираясь. Сердце сильно колотилось. Я понимал, что это сон. И еще пришло четкое сознание. Я действительно вернулся к началу. Какой я осел. Я все еще не спас отца. Я спасу его, потому что я так решил. Я не стал терять время. Мне нужно в замок. Сейчас же нужно убедиться, что все в порядке. Все должно быть в порядке. Ведь я же прогнал рыжую свинью. Я знаю, что не осудил невиновного, отца. Стражи попыталась задержать меня на выходе. Просим вас остановиться, герой копья. «Руки прочь!» – зарычал я. «Дайте пройти, не то пожалеете!» Стражники почти за благо со мной не связываться. Я беспрепятственно вошел в струнный зал. И Цуки и Рен уже были здесь. «У меня засосала подложечка, неужели я опоздал? Вы что творите, негодяи? Играйте суд? Хотите обречь отца за то, что он не совершал?» Гвардейцы королевской стражи скрестили пики. «Думаете, меня это остановит? Я расшвырял их, как котят. За руки больше меня никто не хватал». «Поняли, наверное, что тогда фарс вылезет наружу. Попробуйте объяснить, почему не пускать одного героя там, где вершат суд над другим». Я впился глазами Выцки. он стоял, одетый в новенькую кольчугу. Рядом с ним пристроилась рыжая свинья, стоит возле него, ручки сложила, глаза потупила. А вот и другие свиньи, что были вчера с отцом, идти отпираться рядом с Ицки. Неужели это неумолимая сила судьбы? Раз я отказался сыграть роль, ее сыграл другой. От мест слагаемых сумма не изменится. Что за жестокая арифметика? Почему отец осужден пройти это? Какое жалки! Словно весь мир рассмеялся мне в лицо». «О, Китамура! Чего ты в такую рань?» – удивился Рен. Я осмотрелся. Отброс молчал, разыгрывал безразличие, будто я не знаю, кто здесь главный заводила. «Ах ты, мразь!» У меня потемнело в глазах. «Подлая свинья! Приложите ее о пол, чтобы она потом ползла к Ицке. «Ты в своем уме Ясу? спросил Иски. «Почему ты зовешь Майн свиньей? Ты идиот или негодяй? Что вижу, то и говорю!» – сказал я. «Передо мной просто свинья, животное. Думаю, это потому, что она самое животное до мозга костей». «Ты позорище, а не герой!» – закричал Ицуки. «Заткни пасть!» – вспылил я в ответ. «Ты сам участник кражи. Ты хуже вора. Носишь краденые вещи. Не тебе говорить!» «Какие еще краденые вещи?» – распалился Ицуки. «Ну-ка, объясни, будь добр. Твоя кольчуга краденая!» – выпалил я. «Это подарок майн!» – воскликнул Ицуки. «А я тебе говорю, она ворованная!» – крикнул я. Хвати нести вздор. Ты доказать можешь, расверепел он. Могу, сказал я. Оружие и амуниция в этом мире носят клемо владельца. Прошу, память не подведи меня. «Ведь я помню, имя и знак ставят на вещи с помощью магии. Я же помню, как Рен говорил. Он тогда засел в кузнице, осваивает крафт кузнеца. А вот отец не знал, потому не смог защитить себя. Ицки и я мерили друг друга тяжелыми взглядами, но отец... Я оторвался. Его же привели в одном из поднимом. Как низко. Надо было дать ему что-нибудь укрыться. Немедленно. «Майн!» – воскликнул отец. Отброс. Ицки и Рен брезгливо поглядели на него. «Почему вы меня обвиняете?» – спросил отец снова. Я почувствовал горечь во рту. «Прошлый раз я играл первую скрипку в этой отвратительной игре». «У тебя что, память отшибла?» Спросил ответ Ицки. «Что я должен помнить?» Спросил отец с негодованием. «Что за дела такие?» Потом отец запнулся. Пораженный, он смотрел на Ицки. «Так это ты?» «Ты меня обокрал?» «Это кто здесь вор?» Ответил Ицки. «Какой же ты подонок на Уфуме?» «Я подонок? Как у тебя наглости хватает!» Крикнул отец. «А ну молчать!» Заорал я во весь голос. Но «Ну все, пора брать дело в свои руки. Это мой шанс. Сколько стыда я испытал, как понял, что одурачен рыжей свиньей. Я бодал все, что у меня есть, лишь бы вернуть время вспять. Кажется, сбылось мое самое заветное желание. Как я могу упустить такую возможность? Я не позволю даже тени сомнения пасть на отца. Я спасу его, вы слышите? Любой ценой я оправдаю его. В. «Ваше величество!» Сказал отец. «Я...» «Мы готовы выслушать обвинения против героя щита, Сказал отброс. Десяток гвардейцев выдвинулись вперед. Их шеренга закрыла отца от меня. «Они что, хотят заткнуть мне рот? Думаете, я останусь в стороне?» «Какие обвинения?» – удивился отец. «Но я же...» «Как?» – на удивился отброс. Рыжая свинья разыграла все как по нотам. Тогда и я был уверен в ее правоте. «Подлая рыжая свинья!» «Что ты несешь?» – закричал отец. «Я поужинал и лег спать. Больше ничего не было». «Лжец!» – заявил Ицуки. «Если ты просто лег спать, почему Майн в слезах и не может успокоиться? «Почему ты говоришь за нее?» спросил отец. «Почему на тебе сейчас эта кольчуга?» «Это подарок друга», ответил холодный Ицуки. «Майн подарил ее прошлым вечером. Мы встретились, выпили вместе и подружились. Это подарок от чистого сердца». «В этой перепалке мне не оставили места. Словно зажали рот рукой. Думаете, все будет по-вашему? Тогда пеняйте на себя. У меня и так срывает крышу от злости. Меня бесит ваш фарс. Сейчас вы за все ответите». «Ваше величество», убеждал отец. «Говорю вам, меня обокрали». Все мои деньги, мое снаряжение пропало. Вы же видите, что правда на моей стороне. Молчи, негодяй!» Ряпнул отброс. «Ах, ты скотина! Вообразил, что на тебя управлен не найдется! Убить отброса прямо сейчас? Нет, боюсь повредить отцу. Не стоит подвергать его опасности. Отец пока все равно, что ребенок. Ни навыков, ни способностей. Если возникнет заваруха, его могут убить». «Любое посягательство на моих подданных карается смертью. Твое преступление – неслыханная дерзость. Благодари судьбу, что ты герой. Не то тебя казнили сразу же без всякой жалости. Но это ошибка, я не виновен». Отец зря взывал их к совести. Это ясно. Ему даже на ум не пришло, что его обманывают, что это заговор отброса его под Халимов. Потом отец понял, он резко замолчал. Ненависть переполнила его. «Нет, отец, не подавайся злым чувствам. Этот король, этот двор, все их паскусство». «Еще не весь мир. Поверь, здесь много доброго и чистого. Ты должен это понять. Ты прежде всего. Мир, где родилась Фирочка, не может быть безнадежным. Думаю, рождение Фира спасло отца от падения во тьму. С ее помощью он стал добрее к людям. Хотя она не смогла излечить его раны полностью, отец, которого я знал, мучительно боролся с сомнениями и мрачными подозрениями. Как же это было больно видеть. Не хочу повторения истории. Хватит. Мир не идеален. Подчас он жесток и не знает пощады. Но разве я не герой?» «У меня хватит сил сделать мир лучше, хотя бы для одного человека, для отца. Мне выпал второй шанс, редкая возможность. Кому так еще повезло? И вы думаете, я буду безразлично стоять, чтобы мне пусто было, если я дам истории повторится. «Это ты, Ицки! Ты позарился на мое добро! Это судилище твоих рук дело. «Отец, что не говори, всегда бил в яблочко. Он умен, и это его замечательная черта. Жаль, в тот раз я не захотел понять. Его доводы разумны. Если бы прислушался, того раза могло и не быть». Молчи, лучше, жалкий насильник! вскрикнул Ицки. Так-то ты обращаешься со своими товарищами! Годливо добавил Рен. На какое сочувствие ты рассчитываешь? Ты простой подонок. Не считай меня дураком. Ты, Ицки, всему виной. Ты и твои дружки, вы сговорились. Гвардейцы стояли плотной толпой. Они образовали стену между мной и отцом. Меня старались оттереть, убрать, обезвредить. Со мной этот номер не пройдет. Все прочь, кому жизнь дорога? вскрикнул я. Брианах! Я направил копье вперед на солдат-стражи. Луч света сорвался со стрия. Я ударил в полсилы. Я герой, а не убийца. Позбивал их, будто кегли броском меча. Гвардейцы разлетелись, как куклы, гремя железом по полу, роняя алебарды. Я ступил в открытый проход. Представьте себе картину, заткнулись все. Вы думали, нет силы Я встал и нацелился на эту компанию на отброса рыжую свинью Ицки. Я верю отцу. Он точно не виновен. Он не делал того, что ему хотят приписать. Отец еще сомневался во мне. Кто бы не сомневался после публичного шельмования. «Ты много на себя берешь», — сказал я в глаза отбросу. «Думаешь, тебе сойдет с рук твое самоуправство? Только посмей сказать против Герой Щ.И.Та. Одно твое слово, и ты будешь иметь дело со мной. Во имя любви я разнесу тебя в прах. Пойдем отсюда те...» я хотел сказать Герой Щ.И.Та. «Мне все равно, кто бы что ни говорил, Знаете, я не дам пощады лжецам». Мне показалось, что-то сдвинулось внутри меня, Я стал более целостным, более зрелым, близким к тому, что считал идеалом. Я повернулся к Китски и Рену. «Это касается и вас», — сказал я. «Запомните хорошенько. Не советую лезть в драку. По сравнению со мной, вы просто щенки». Я протянул руку отцу. Он стоял один. Никто больше не смел его удерживать. Никто не решался к нам подойти. Наконец я разорвал порочный круг. Я думал, мне придется прожить всю жизнь с клеймом позора. Говорят, прошлое не вернешь. Я сумел вернуть. Я начал жизнь чистого листа. Эгей, я проживу жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть. Кем я был в тот раз, когда впервые был призван? Я был героем. Мне предложили роль, и я охотно ее проглотил. Я хотел обрести женщин-ангелов, найти и добиться их благосклонности. Я играл свою роль, о да. Я безотказно помогал всем просящим помощи. Я выкладывался на все сто. Я стойко встречал волны и с блеском выходил из трудных ситуаций. «Я жил ради своих товарищей. Разве я хоть раз им отказал, когда они просили новое оружие или снаряжение? Я думал сделать их счастливыми. Зачем я лез из кожи вон? Какая несусветная блажь!» «Сколько ни мечи бисер перед свиньями, свиньями они останутся. Такова их природа. Только скажи слово поперек, поднимут виск. Какая ирония! Свиньи считают себя пупком земли. Только не дай, чего желают. Попробуй случайно оказаться на их пути, тогда берегись. Глупо искать ангелов среди свиней». «Ангел — это сострадание во плоти. Ангел, не сомневаясь, поможет беде. Эгоистичным свиньям в... вовек не стать ангелами. Дурак тот, кто превозносит свиней. Свиней не оторвать рыло от земли. Я верю только моему ангелочку Фира и отцу. Они одни проявили ко мне милосердие. Скажу снова, я был таким дураком. Я считал, что свиньи — это ангелы. Поразительная глупость. Одна лишь Фирочка старалась для меня». Я помню, где бы мы ни встречались, она давала мне животворящего пинка. Тогда я думала, что это злой умысел. Я не понимал собственной пользы. Я думал, что она мерзкая птица, которая так и норовит легнуть меня. Я даже хотел ее убить. Содрогаясь, я вспоминаю, как долго до меня доходила. Лишь она ангел во плоти мой кроткий ангел. Она и есть воплощение идеала. То, как ни она вернула меня к жизни, когда рыжая свинья бросила меня, все, что Ферочка сделала, она сделала во имя любви. Глупы скажет, она просто пинала тебя, сдался ты ей. Нет, скажу я. Тогда бы не стала она мне ничего говорить. Но Фирочка воскресила меня своими словами. Она мой ангел. Я слышал про синюю птицу счастья. Конечно, у Фирочки белые перья, но она моя птица счастья. Только Фира и отец остановили меня на пути, которым будут все слепые дурачки. Теперь мой черед защитить их, ведь я герой.